Аргументы про деньги Меридиана меня вообще не тронули, честно говоря, уж он, точно не имеет права решать хоть что-то, связанное ход с казной князя, хоть со всем золотом Меридиана, он, никто для меня, и звать его, никак, самопровозглашенный лидер какой-то группы по интересам, объединенной вместе ошибочной информацией, вот и вышло все так, что стражницы, подумав, немного поспорив, пришли к согласию, работаем по первому плану. Только абонентскую плату они брать отказались. Ничего, я сам возьму, и буду ее для них копить. Как всучить, потом придумаю. Колеб же с ним сложно. Девочки прошли с этим парнем много приключений, они ему доверяют и считают хорошим человеком. Даже Тарани, несмотря на эмоции, больше раздражена не самим парнем, а тем, что он препятствует ее идее. Ммм, эх, жаль, но мне, похоже, с ним не по пути совершенно. Нет, я не о их всяких, просто этот дятел точно не станет моим клиентом. Ну да ладно, бывает, только бы не мешал. Мне нужно золотишко меридиана, мне нужны драгоценные и полудрагоценные камушки. Все золото, которое я получил, уже улетело, ушло в проекты, как материал для начинки собираемых артефактов, галимов, кубов-свертки. Еще одна работа на меридиане, и я закончу с первым кубом и рюкзаком-артефактом. Один из голимов уже готов к упаковке и автономному активному функционированию в течение 13 часов. Какой-никакой аргумент. И надо больше, намного больше. Я ведь копить хотел, откладывать их. Хорошо, что на земле можно много где разжиться полезным мусором. Свалка Хиттерфилда стала для меня чуть ли не клондайком. Металлы, древесина, полимер МММ. Не думал, что будут так ценить гигантские помойки. Но кое-что все же приходится покупать. Те же химические реактивы нужны в больших количествах, да и часть компонентов лучше брать новыми, а не бывшими в употреблении и в ужасном состоянии. тоже же заклинание починки не поможет, например, с проржавевшими тросами. Но о делах подумаю уже ночью, после того, как продрыхну свои положенные два часа. Сейчас я сидел на крыльце дома Ирмы, потягивая безалкогольное пиво вместе с мистером Лыром. Сам полицейский не спеша смаковал из банки алкоголь полноценный. Вечер прогнал летнюю жару, закат смотрелся симпатично, хоть вокруг и не природа. Слушай, Нил, хозяин моей жилплощади скосил на меня взгляд. Ты, вообще, чем планируешь заниматься, когда документы получишь? Да тем же самым, пожимаю плечами. Ремонты, подработка, то все, у меня вроде неплохо выходит. Это да, руки у тебя из правильного места растут. А ты думал о получении образования? Пока не думал, вернее совершенно не смотрю в эту сторону, ибо себя я на земле не вижу. Нет, документы не помешают, но на этом все, остальное – лишнее. Корочки мне особо не нужны, а нужную информацию можно глянуть в интернете. Обожаю интернет, а так уходить из этого мира пока не планирую, но и обустраиваться по-серьезному не собираюсь. Миры в зоне доступа возможной дальности перехода не прельщают. Мой шарик тоже далеко не зрит. Потому как кустарная поделка, замбала, да ну в жопу, что мне могут предложить альтернативно разумные деревяшки, населяющие тот мирок, желудей отсыпать, да и моя помощь там так-то не особо нужна, еще и с подобными нелюдями договариваться, очень сложно, логика другая, мозги заточены по-иному, придешь такой, здравствуйте, а тебе в ответ, о, компост, мир булыжников, те же яйца, только в профиль, жизни, в привычном понимании, там нет, а разумные каменюки Ариди КХМ. Я знаю много анекдотов о том, что подобные создания могут ответить на вопросы через пару сотен лет после смерти собеседника от старости. Если, конечно, не видит необходимости в активных действиях. Меридиан, ну, тут все знакомо. Восстание, беспорядки, дефицит магии. Деньги заработать можно, но жить там нереально. Не было бы последнего, я бы может и подумал над тем чтобы временно остановиться на одном из континентов. В разрезе дефицита кадров, любой город примет чародея с распростертыми объятиями. Местечко, правда, нужно выбирать подальше от столицы, где основная движуха у сопротивления происходит. Есть еще Бильдан и Швиры Клазар. Это миры за пределами зоны контроля Кондракора, но там все еще хуже, чем на Меридиане. Бильдан залит кровью из-за мировой войны всех против всех, и соваться туда... Верх глупости. На Ишвире население сотнями тысяч косит какая-то жуткая болезнь, поэтому я там даже дышать не рискнул бы. а лазар пиздец котенку, больше срать не будет, ага. Альтернативно одаренные маги того мира умудрились уничтожить его сердце. Там теперь почти мертвая пустыня со стремительно сокращающимся населением. Подозреваю, что тот мир будет с пришлым магом совсем не так деликатен, как меридиан, разорвав меня, как воздушный шарик на большой высоте. Рассказывать про все это при стражницах я не рискнул, банально опасаясь, что девушки решат и туда на помощь вануть каким-то образом. Сам Кондракер я не нащупал, то ли далеко, то ли защищен хорошо. Сколько миров под его протекцией, тоже не знаю, но думаю, что тройка. Замбала земля Меридиан, это окраина. Причем последний мир, самый краешек, пограничье, можно сказать. Стражницы не в курсе, бланк тем более. Элис знает только о ближайших соседях Меридиана, уже названные мной Мирой Эйкервит, но до него я с земли шаром не дотянулся. С бабушкой Хайлин я пока не встречался, да и не хочу, честно говоря, она одна из самых мутных участниц ситуации, развернувшейся вокруг девушек. Вот и выходит, что пока не подготовлюсь нормально, лучше всего сидеть на земле. Есть тот же интернет, возможность заработка, магия, условия для жизни, и хорошие условия. Земляне прекрасно понимают в комфорте, были бы денежки. Обожаю капитализм, в его болоте всегда найдется место предприимчивой пиявки. Минусы, разумеется, тоже есть, но я как-нибудь перетерплю. И зря, Нилу, время, конечно, потеряно много, но эх, честно, мне так жаль, что такая голова, как у тебя прозябает мелким ремонтом бытовой техники, тебе бы пойти на инженера учиться. Спасибо, сэр, но не переживайте об этом. «Салютую хорошему человеку банкой, отсутствие образования не помешает мне открыть ту же мастерскую по ремонту техники, были бы деньги, а их я заработаю, тоже верно», – кивнул мужчина. «Надо будет чего, обращайся, я в людях неплохо разбираюсь, и ты, как по мне, парень надежный, работящий, башковитый, целеустремленный, главное не сдавайся и не сходи с верного пути, спасибо, мистер Лэр, если что, обязательно». Как минимум, спрошу у вас совета. Все же, правильный он мужик. Никакой замудренной ерунды в голове. Смотрит по делам, помогает. Да, я тоже изо всех сил стараюсь не остаться в долгу, перечинив в его доме вообще все, что только можно. Даже старый граммофон. Ласточку его привел в состояние близкое к идеалу. Ну а как еще? Они мне угол предоставили. Супруга полицейского для меня поесть готовит. Вкусно, между прочим. Мелкие их. Прикольный пацан, особенно когда мы вместе Ирму доводим, да и дочка Л, хорошая, неунывающая, почти всегда позитивная, мне у них нравится, хоть и чувствую себя немного чужим, но тут ничего не поделать, они семья, а я, бродяга бездомный, да и в целом, это все чисто мои загоны, потому что отношение ко мне замечательное, просто не знаю почему, но я постоянно чувствую, словно должен им, и вернуть долг не могу, хотя вру, знаю. Если бы мне просто выделили угол на чердаке, то я бы особо не парился, но супруги Лэр пытались ммм осознанно или нет, из жалости или еще почему-то, но я чувствовал слишком теплые отношение от них. Вот эти разговоры с полицейским по вечерам, когда я не занят, попытки меня расчесать от миссис Лэр, в которых с радостным гоготом принимают участие Ирма со своим братцем, Крисом, взгляды и улыбки, эх, наверное только сейчас». Наблюдая за настоящей семьей со стороны, и даже немного окунаясь в эту прекрасную атмосферу, я понял, чего был лишен. Начал испытывать непонятную, иррациональную тоску по неизвестным мне родителям. Фантазировать на тему, а какая бы была у меня семья, если бы я не оказался в канаве. Нет, я не то, что любил или ненавидел неизвестных родителей. Как можно испытывать ход что-то к тем, кого толком даже не знаешь. Я же не в курсе причин. Не знаю всей истории, вообще ничего не знаю. То, что я ощущал, это тоска по идеализированному образу семьи, подсмотренному мною и в доме Ирмы, и дофантазированному самостоятельно. Хаем я даже по старику временами скучать начал. Мы не были прямо очень дружны, и не проявляли друг к другу чувства, типа тех, что присутствовали, например у деда и внука, но он обо мне заботился, учил, кормил, одевал. Я его уважал, и как мага, и как человека. Склочный, вредный, ворчливый, прессующий меня своим посохом за крупные косяки, но сволочью он не был, особенно в разрезе Малазана, это на земле от картины деда буцкающего палкой пацана все в ужас придут, а в моем прошлом мире, не убил, кости не поломал, даже зубы не выбил, ну, значит отеческое наставление, пошарился я в свое время своим шариком по населенным территориям Малазана, разного навидался, хорошо у вас, мистер Лэр, ляпнул я, то, что думал, зови просто Томом, полицейский сделал еще глоток пива, и живи сколько понадобится, раз тебе тут нравится, интересно, что вы скажете через 20 лет такому халявщику, как я, я фыркнул, а мужчина расхохотался, сильно сомневаюсь, что ты даже год на чердаке проживешь, улыбаясь, покачал головой полицейский, ставлю двадцатку, ха, я возмущенно покосился на мужчину, не, так не пойдет, переселите меня в подвал еще, и прощайте денежки. Пффф. Ха-ха-ха. Подавился пивом Том. Даже не думал, но идея хорошая. Ага, конечно. Эй, парень, что за недоверие? Мужчины. Ужин на столе. Руки мыть. За стол идти. Мою стряпню есть. И нахваливать не забывайте. Из приоткрытого окна донесся веселый крик миссис Лэр. Суровые и опасные обязанности настоящих мужчин. Солидно кивнул сам себе Том, допивая пиво. Погнали, Нилу, я прикрою, с сосредоточенной физиономией подтверждаю я, следуя за посмеивающимся полицейским, вот ему весело, а меня, перед уходом, на завтра или он в кино пригласила, и все девчонки слышали, чувствую, все пятеро придут в кинотеатр контролировать, хм, Корнелия, точно, толком мы тему моего раскрытия себя, как мага, перед ее лучшей подругой не обсуждали, другие разговоры были, посерьезнее. Но со дня на день, думаю, некая сногсшибательная блондинка с золотыми волосами устроит мне допрос. Трудна мужицкая жизнь, ой трудна. А еще послезавтра мне нужно по личным делам на меридиан. Девочек я еще не просил, но думаю попробовать их нанять или попросить о помощи в доставке меня в нужное место. У меня появился маленький личный долг перед одним меридианцем. На одиноком острове посреди бескрайнего великого океана, мира, носящего имя Малазан, Перед высокой башней из черного гранита стоял человек, огненно-рыжие длинные волосы, забранные в хвост, богатая мантия черных и красных оттенков, зеленые, словно изумруды, глаза. Мужчина в правой руке держал посох, выточенный из цельной кости, с крупным, светящимся красным камнем в навершие, и гнератраускрадмаратериторторзанклорат. Глубокий, сильный голос длинноволосого, казалось, сотряс все окружающее пространство и даже башню заставил вздрогнуть. Пришел, зачем, перед мужчиной словно моргнуло пространство, и напротив появился старик, невысокий, чуть сгорбленный из-за чего казался еще ниже, полностью лысый, с носом крючком, кустистыми седыми бровями, из-под которых в гостя уперся пронзительный взгляд ярко-зеленых глаз. Довершали картину густая седая борода, и простой, на вид, узловатый деревянный посох в левой руке. Мой внук, коротко ответил рыжеволосый. Мы стали слышать эхо его слов. «Поздравляю!» — картеранил гевруна на хихинти за Старик посмотрел на гостя с легкой ехицей. «Ты мне его отдашь, кого?» Пожилой мужчина с узловатым посохом задрал брови. Внука, дернув веком, ответил рыжий. «Нет», — беспечно улыбнулся дед. «Почему?» — заиграл желваками молодой мужчина. «Твой внук подох в канаве», — фыркнул старик. «Захлебнулся нечистотами» или был сожран крысами, у тебя нет внука, отец, начал было говорить мужчина, но был перебит резким голосом старого мага, не смей, отродье, из глаз старика пропала насмешка и ехидство, сейчас там был лишь холод и гнев, ты мне не сын, мой сын погиб, как полагается любому из нашего народа, не преклоняясь ни перед кем, не отдав свою верность никому, кроме семьи и золота, ты же призрак, мерзкое подобие моего сына, кривое отражение. Пес на службе у чужака, ничего не меняется, прошли уже сотни лет, и тысячелетия не минуло, чтобы мой гнев хоть немного угас, не жди снисхождения, его не будет, не надейся на прощение, ты его недостоин, и глядя на того, кого породил лично ты, на то, что он выбросил плоть от плоти своей, кровь от крови нашей в канаву, вы недостойны даже существования, гнилая ветвь, которую стоит срезать, вы живете в долг только из-за крылышка своих хозяев. Помните об этом, в тот же миг, когда протекция на ваших сущностях исчезнет, приду я, чтобы уничтожить расплодившиеся ошибки. Ты изуродуешь ребенка, мужчина сжал челюсти, решив игнорировать сказанное стариком, и вернувшись к предыдущей теме, он нечист, ты такое ненавидишь, ха, это говорит мне его дед, что позволил выбросить дитя на поживу крысам, к тому же, он довольно неплох для мелкого ублюдка, Старый маг показал собеседнику чистокол ровных белоснежных зубов. Жаль, я не видел ваших лиц, когда по вееру стало гулять эхо его первых слов. Не мог посмотреть на удивление в ваших глазах, когда в их можно было услышать ноты нашей тишины. Помнишь, когда ты в первый раз заговорил, в 63 мужчина внимательно смотрел на лицо старика, а он, в 9. Даже я удивился, и он не пользовался нашей кровью. Ведь я запечатал его сущность, это его персональный талант, ему 18, мы слышали эхо недавно, Малазан, мой мир, Игниус Марати, его хозяин, захочу, и ни один смертный или бессмертный его не увидит, захочу, тут можно будет кричать, и никто это не услышит, жизнь этого мира, моя прихоть, я, владыка, я, решаю, не оглядываясь на мнение или желания других, именно так должен жить любой, в ком течет наша кровь, а не пародия, типа тебя или выродков тобой порожденных и воспитанных. Значит, мальчик отправился в свое странствие, ты волен искать его, вся вселенная к твоим услугам, и я бы на твоем месте поспешил. Скоро веер привыкнет к новому говорящему, и эхо его речи перестанет разноситься повсеместно. Т.Ц. Мужчина раздраженно цокнул языком, чуть сморщился, и, ударив пяткой посоха о землю с глухим стуком, растворился в воздухе, Будто и не стояло его тут, ищи, ищи, на лице старика расползлась саркастичная улыбка, эхо слышно отовсюду и ниоткуда, сущности я запечатал, а кровь раскидал по всему вееру, посох сотрешь, сынок, мать твою, все же сгнил ты в душе, картеранил герруна хихинти закахлукинт раз потомков своих ценить начинаешь, только когда слова их слышишь, про меня еще что-то говоришь, маг поднял глаза к звезде, согревающий малазан, Хмыкнул. Нормальный парень, хоть и ублюдок от ублюдка, рожденного ублюдком. Мда, определенно, не везет мне на родню, если я не чистого нормальным зову. Но посмотрим, что дальше будет. Может этот дятел мелкий, действительно, окажется лучше, чем все эти порченные. Глава 21. А вот это значит, что у девочки выдающаяся предрасположенность к элементу воды. Тыкаю пальцем в высветившийся значок на табло от Тетриса. Она сможет стать стражницей, как Ирма. Полюбопытствовала Хайлин. Сейчас узнаем, бормочу, нажимая кнопку, запускающую следующий режим. На табло выскочили цифры. Нет, стражницей не сможет. Общий потенциал мощи хоть и хороший, но недостаточный. По крайней мере в вашем возрасте, без шансов. Годам к 35-40 Возможно, но тут все зависит от старания во время обучения и от учителя малышки, методик подготовки им используемых. Так-то малышка имеет возможность вырасти довольно сильной чародейкой. И еще, новые несколько нажатий. Вообще, джойстик от старого Нинтенда, такое себе решение, но он довольно простой, как и табло Тетриса. Мне необходимо переключить не так уж много режимов. Поэтому использовать земные штучки банально экономичнее по времени и затратам магии. Например, реализовать вывод тех же пространственных проекций, или голограмм, значительно сложнее. Еще неплохо выделяется аспект жизни. Вообще замечательно. При хорошем обучении из вашей дочки получится неплохой целитель, да и по части сельского хозяйства, возни со скотиной, просто шикарное сочетание. Еще бы земля, натыкиваю следующий режим. Но этот элемент угнетен. Как и огонь, в принципе, не страшно. Жизнь и вода будут ей даваться много легче, что компенсирует затруднения с землей. Почти эталонный друид. А как ее здоровье? Мама девочки с легким беспокойством поглядывала то на меня, то на пятерку стражниц набившихся в ее с мужем спальню, то на малявку, забавно причмокивающую, поглядывая на собравшихся. Женщина колбу ребенка осторожно прижимала фишку считывателя. Мужики, кстати, что отец ребенка что дед, мялись у входа, пришлось даже поворчать на них, уж очень мужчины этой семьи беспокойные, чего, почему, зачем, да еще и ли раз в пять активнее мамы маленькой чародейки, нормально, протыкиваю несколько режимов, зеленоватая, конечно, но для голгота, наверное, это нормально, ну а если без шуток, то я так-то не лекарь по образованию, вижу только общую картину, но когда жизнь в доминирующих элементах, обычно, ребенок растет сильным и здоровым. Чего-то явно плохого не вижу совершенно. Фактически, главное, чтобы хорошо кушала и от души спала. Как у вас тут, не знаю. Я, например, сплю мало. Другие маги думал, что тоже. Да ты как ешь ночной, возмутила Сирма. Всю ночь. Топ-топ-топ. Шур-шур-шур. Два часа сна. Кто вообще спит два часа? Я, гордо расправляю плечи. Как можно спать? когда вокруг столько незаработанных денег, когда я сплю их зарабатывает кто-то другой, а мне от этого больно и грустно. Просто ты жлобяра, покачала головой стражница воды, за что получила от меня тычок пальцем в бочину. От растратчицы слышу, том мне рассказывал, что за мобилу ты у него выбиваешь. Не стыдно вообще, на кой тебе аж 4 объектива, реально, вот зачем, четыре камеры, ё-моё, чтобы ты вообще понимал». Дидан, замаскированный под молодого парня, фоточки хочу делать, качественные, не всем нравятся мыльные ужасы, вместо фотографий, которые ты щелкаешь на свой раритет, он новый, понятно, встал я на защиту своей прелести, очень экономичный мобильник, заряд держит по несколько суток, ловит даже в канализации, и прочный, его можно в бланка кидать, и ничего с ним не случится, потом просто протереть тряпочкой, и все, бланка, уточнила Хайлин. «С ума сошла? Зачем протирать бланка?» Удивился я, он же испортится. уф -ф, ф какой ты душный!» В сердцах воскликнула Ирма, и с папкой спелся. «У вас теперь бойсбенд, потому что я мы бойзы!» Воинственно замахал я джойстиком от Нинтенда. Вах, мы выше сделаем искриса настоящего орка, он уже ниндзя!» Стражница воды прижала ладонь к лицу. «Девочки, спасите меня от этого придурошного скупердяя! А по-моему вы очень миленько смотритесь!» Ядовито заметила Корнелия, скрестив руки на груди, эдакая, знаете, семейная парочка, шутя спорящие о бытовых мелочах, никогда, да не в жизнь, какое единодушие, хихикнула Виллу, на что мы с Ирмой синхронно закатили глаза, он же рыжий, ткнули в меня пальцем, она неэкономная, патетично потряс я кулаками, ужас какой, восхищенно постановила Хайлин, заставив меня удивленно чесать затылок. «Это в каком смысле? Это кто ужас?» «Вот именно!» — фыркнула блондинка, уперев в меня тяжелый взгляд. «Мы, вообще-то, пришли сюда малютку смотреть, а не слушать ваши сыр мои семейные сцены». «Да ничего страшного!» — залепетала даже немного испуганная женщина, а потом несмело улыбнулась. «Волшебник и стражница очень милые!» «Милые!» — вытаращила сырма. «Мы!» — выкатил глаза. «Я!» — от дверей хрюкнула. Староста, что ли, морды что у него, что у его сыну ли невозмутимые, не понять, кто хрюкал, уф, Вилл развлекается, Хайлин на своей волне, Корни, как всегда, ворчит, Ирма, ну это Ирма, одна-то ранее меня радует, старательно записывает в блокнот, зарисовывает увиденные символы и фиксирует цифры, ну сокровище, а не девушка, так, ладно, не стоит нервировать молодую маму, все же, перед ней не кто-то, а маг и пятеро стражниц. Побаивается в любом случае, мужики вон, хоть кто-то и не сдержался, морды тоже кирпичами держат, чтобы, значится, не оскорбить чародеев, заставлять переживать никого не хотелось, а дурью мается можно и после дела, ребенка с территории деревни не уносить, поля, само поселение, зона, где трава зеленее, уже видна, так что за нее, не ни, ни это понятно, понятно, господин добрый волшебник, закивал старикану двери. Как тут не понять, господин лекарь, что от милорда Герца прибыл, то же самое нам сказал, от него и узнали, что малышка наша, волшебница, только он говорил, чтобы надолго не покидала деревню, неделя, мол, за территорией, чахнуть начнет девочка, но мы, знамодела, поступим как вы сказали, да, вот оно как, все интереснее и интереснее, а у меня все совсем не так, какой там чахнуть, у меня словно сердце взорваться пыталось» а не банальное магическое истощение происходило. Ненормальная какая-то фигня. Да и вообще, если у девочки, как у меня симптомы истощения, почему она вообще не умерла в утробе? Я, например, даже орать от боли не мог. Да и по рассказам того же лорда Седрика нельзя понять, насколько быстро убивал мага Меридиан. Но все же, м да, ладно, не знаю, что у вас там за лекарь. Но все же уносить ребенка с территории не рекомендую. Здешние фон и обилие доброжелательных духов природы и жизни для нее полезнее, чем меридиан за границей деревни. Вот, вытаскиваю три маленьких дешевых предмета и кладу на столик. висулька на цепочке с кусочком кварца и два кольца. Побольше и поменьше, тоже с кварцевыми накопителями. Основной материал – латунь, дорожки энергоканалов внутри, серебро, накопители, кварц. В деревне будут заряжаться сами. Заряд за границей зоны нормального фона потеряют часа за три. На них простенькие зачарования. Чтобы ухаживать не требовалось, просто тряпочкой протрете, если испачкаются. Подстройки под размер пальцев в кольцах и следилки. Пока кольца под палец меняют размер, будут греться, но не сильно. В зависимости от увеличения или уменьшения диаметра, станут толще или уже. Как только малышка деревню покинет, кольца прилично потеплеют. Ожогов точно не будет. Но внимание обратить это позволит. Кварц в самих кольцах начнет мигать. Чем ближе к ребенку, тем чаще мигание. Так что, даже если я ошибаюсь с фоном и последствиями, найти потеряшку сможете быстро. Все понятно? Да, господин добрый волшебник, закивал дед, которого поддержал сын и невестка. Спасибо вам большое. Пожалуйста, поднимаюсь с табурета, забираю у матери маленькой чародейки фишку считывателя. И начинаю собирать артефакт-диагност в дорогу. Надо будет его привести в божеский вид, а то смотрится, как поделка пьяного гоблина. Часть компонентов со свалки Хиттерфилда, часть сделал сам. Монстр Франкенштейна получился. И раз уж я здесь, проверю нагнетатель. Просто на всякий случай. Была определенная прелесть в путешествиях с Элис Мирандой. Девушка умела построить всех вокруг, а я привык к отсутствию бедлама и комфортным условиям работы. Кем бы наемница ни являлась, у меня всегда было чего пожевать, все мои просьбы удовлетворялись максимально быстро. С ними, правда, я не наглел, а зеваки разбегались от пары грозных взглядов самой девушки и двух ее телохранителей. Короче, шикарный менеджер, я пока так не умею, поэтому приходилось топать в сопровождении стражницы целой толпы деревенских. Ребятня, взрослые, старики, собаки, кто смотрел из окон, некоторые делали вид что просто мимо идут, а часть пялилась тупо в наглую. Какой-то любопытный кот вообще гордо вышагивал справа от нашей группы, распушив хвост. Судя по всему, последний считал, что староста — это он, а все двуногие — его подданные. Может вообще думал, что он герц, местный барон, а хвост — главный признак благородного сословия. Нилу вдруг заговорила Корнелия, а зачем ты по-настоящему сюда хотел попасть? Проведать девочку, и все, еще и поделки твои в подарок, эта штука, которой ты ребенка смотрел, ты же сам постоянно жалуешься, что ни времени не хватает, ни материалов, еще и про деньги даже не заговорил, ммм, чуть смущенно чешу затылок, ну, знаешь, когда лорд Седрик сказал про маленького мага, который выжил тут ммм благодаря мне, получается, хоть и опосредственно, ну, как бы это сказать, в общем, я ей немножко должен. «Жизнь спас и должен», — Виллу покосилась с удивлением. «Ты не заболел?» «Ага, тоже так подумала», — хмыкнула Ирма. «Вообще, я собиралась защищать родителей ребенка, когда Нил начнет выколачивать из них плату». «Девочки», — неодобрительно покосилась на подруг Тарани, несущая пустой саквояж от моего прибора. «Сам диагноз я тащил в руках». «Да, девочки, это некрасиво, так говорить», — поддержала Хайлин стражницу огня. «Ай!» Просто мои заморочки, отмахнулся я, считайте блажью или загонами, не знаю, просто, ну, знаете, я хочу, чтобы эта девочка не потерялась, и не болела, ну, то есть, я вообще думал, что тут пацан будет, но разницы, в общем-то нет, много всего, в общем-то, глянуть на новорожденного, сравнить ощущения от моей чувствительности с показаниями диагноста, так что, корни, я свое тоже получил, знания, ценные сами по себе и в будущем наверняка мне пригодятся. Да и любопытно, что за маги на Меридиане рождаются. Фух, стражница воды облегченно выдохнула. Теперь все встало на свои места. А то как представлю бескорыстного Нила, так сразу рисуются картины неизбежного конца света. Да он все это про ценность знаний на ходу выдумывает. Вы его лицо видели? Корнелия зафыркала. Пока про ребенка потеряшку рассказывал, весь такой смущенный был, запинался. А как прознание начал нам лапшу вешать, так и духотворенностью наполнился, врет и не краснеет, прямо как Ирма, когда сочиняет, почему домашку не сделала. хха ха прокашливаюсь, и с самым независимым видом иду в сторону закопанного под валуном нагнетателя магической энергии. И да, блондинка не отставала, царапая носиком небесный свод, с легкой надменностью кося на меня глазом, я, корнелия, а не корни, ты, душнила, хуже Нила. «Поправила подругу Ирма, за что получила уничтожающий взгляд, который, впрочем, никакого эффекта не дал. Ты настолько душнила, что даже на свежем воздухе дышится тяжело. Это, наверное, сила земли», — весело предположила Хайлин, а я закашлялся. «Корни, а ты умеешь выращивать огурцы», — еле сдерживаю улыбку. Чувствую подвох, на меня глянули подозрительно, полностью проигнорировав стражницу воздуха» хихикающую вместе с виллу, а кабачки, на рожу таки вылезла непрошенная, широкая улыбка, чувствую подвох явственнее, кабачки очень полезные, сейчас стукну, мне продемонстрировали маленький кулачок, как и предполагалось, джотера не любит кабачки, киваю, похрюкивая про себя, вплоть до рукоприкладства, вообще, корни их терпеть не может, бесхитростно добавила Хайлин, из-за чего мне пришлось сдерживать уже бешеный гогот, а что за джотера? Любопытствовала Виллу, пока блондинка раздумывала над тем, как реагировать. Опять что-то из твоего молота войны. Нет, переборол я смех. Это из Джо-Джо, а не ме такое. А шуточка региональный мем. Фигней всякой занимаешься, постановила Корнелия, решив на меня не гневаться, а просто проигнорировать огородную тематику. Ну не всегда же учиться, пожимаю плечами. При отсутствии нормальных альтернатив приходилось серфить по интернету. После того, как я взорвал старику вторую мастерскую, и чуть не потерял руку, он разрешал мне проводить изыскания только под наблюдением. Так что ну а чем еще заниматься пацану на необитаемом острове, книжки читать, так молот войны, мне, задираю правую бровь, там столько книг, что на пару лет запойного чтения хватит, нормальные, смотри, какая капризная, а, а сама ведь кроме модных журналов ничего не потребляет. Мне-то ранее ее уже вломило. Корни, ну чего ты от меня хочешь-то? Чтобы я с упоением поглощал что-то типа Войны и мира»? Ну прочел я ее. Да, не перечитывал, не захватило. Прости, к классической литературе я вообще равнодушен. Скучно мне читать про простую жизнь простых людей. Нет, пару десятков книг еще осилил. Но, когда ты маг, отсутствие магии в жизни персонажей выглядит как-то ненатурально, что ли. Вот фэнтези до да фантастика. Там да, там иногда что-то интересное бывало, иногда даже безумное. Например, не эльфы, помогающие людям, а обычная проза жизни. Родился, страдал, помер, в различных вариациях. Ну не увлекает это меня, пока трепались о всякой ерунде, уже добрались до булыжника, на котором я стал раскладывать свой диагност мечтами к бою. Сюда штекер, тут кристаллик вставить. «Здесь антеннку от вайфая старого прикрутить». Зажужжал девайс волшебный, начав плевать цифры и символы на таблоте триса. норма, норма», норма. – бормотал я, пока не дошел до числа, показывающего насыщение окружающего фона. «Ну ничего себе, это как веб». А -а -а. что случилось?» «Обеспокоилась виллу». «Не, нормально все», – успокаивающе машу левой рукой, продолжая правой переключать режимы диагноста. «Забыл про ваши особенности». Вот и удивился, что фон запредельный, не страшно, я аварийное стравливание заложил в функции барьера, так что, как только вы его покинете, тут все нормализуется, правда, для чистоты эксперимента, нужно будет сюда как-нибудь без вас заскочить, объяснишь, тара не замялась на секунду, магический фон стал очень высоким из-за сердца Кондракора, из-за него, да, вырубаю приборчик, Начиная тот разбирать и упаковывать в саквояж. Сердце, даже если вы не чаруете, все равно фанит. Ну, как бы, основная его функция питать мир магией, вот вы сейчас и сливаете энергию на меридиан. Это не страшно, даже наоборот, хорошо для этого мира. Коэффициент полезного действия не такой, как у магии родной, но на безрыбье меридианы это ассимилирует. Получается, сердцу любого мира достаточно быть здесь и проблема Меридиана с магией закончится, так и есть, укладываю последние прибамбасы, закрывая саквояж, с учетом работающей завесы, магия сердца покинуть этот мир не сможет, и через несколько лет ситуация с дефицитом нормализуется, вот оно что, Корнелия со значением посмотрела на виллу, кажется, я поняла, почему Фобос хотел захватить сердце Кондракора, ну, на самом деле это лежало на поверхности, пожимаю плечами, заполучив сердце, которая носит на шее виллу, он бы убил двух зайцев одним выстрелом, и обеспечил бы свой мир так необходимой ему энергией, и лишил ее кондракер Конечно, если ваше сердце действительно сердце именно Кондракора, а не одного из миров под их протекторатом, хм, ммм, да хорош мычать, всплеснула руками Ирма секунд через десять моих задумчивых похмыкиваний, говори, давай, ну, короче, чешу затылок, пристально разглядывая кулон нашей рыжий. Что это за штука, и как реализована, я не знаю, не изучал, и просить не буду. Даже если вы будете настаивать, не возьмусь. Может она для чужих рук опаснее эбонитовой палочки. Но есть пара-тройка вариантов. Если это реально сердце, а не, к примеру, ретранслятор, то даже если вырубить функцию превращения стражниц, то оно как фанила так фанить и будет. Если же кулон, своего рода проводник или передатчик, то может и вообще вырубиться до состояния обычной блестяшки. Но в этом случае полезность кулона для князя Фоба стремится к нулю. Разве что сделать гадость Кондракару, или материалы в составе уникальные могут быть. Знаешь, Корнелия устало вздохнула, и задрала лицо к удивительно чистому для меридиана небу, меня иногда раздражает. Нет, меня почти всегда раздражает, как ты, вроде бы, отвечаешь на вопрос, или просто поддерживаешь беседу, если в чем-то не уверен то делишься с нами своими идеями, предположениями. Но почему, вот почему, Нилу, каждый раз, когда ты отвечаешь или просто высказываешься, у меня появляется еще один, два, десяток новых вопросов. Что поделать, десу. Карикатурно пожимаю плечами, корча глупое лицо. Жизнь штука такая, непростая. Знал бы я все, рассказал безутайки. А так, сам гадаю, и вам подкидываю. В многих знаниях, многие печали, Хмыкнула Ирма. «Представляете, как Ленси Кэмпбелл легко живется? Она же дура дурой, точно!» — кивнула Корни. «Везучая дура!» — «Кстати, Нилу, да!» — отвечаю я, выплывая из легкой задумчивости на тему сердец, миров и везучих дур. «Может ты уже перестанешь пялиться на грудь, Виллу?» — «Какую грудь?» — удивился я, переводя взгляд на блондинку, и только после этого понял что продолжал рассматривать сердце кондракаа у у обреченно протянула ирма фатальная ошибка почему то с сочувствием вздохнула хайлин ну тут да в согласии покачала головой тарани я буду тебя помнить в молитвенном жесте сложила руки корнелия и прикрыла веки упс только сейчас переведя удивленный взгляд на последнюю рыжую стражницу я осознал где накосячил виллу э г ты это погоди не надо кровопролития», — Вилу, я имел в виду, что просто смотрел на кулон, все у тебя с грудью нормально, Нилу, ох, дело плохо. По волосам предводительницы стражниц начали пробегать дуги разрядов. А, беги, Нилу, просто беги, в жизни каждого человека бывают моменты, когда он немного форестгамп, думал я, улепетывая от разгневанной девушки. Хорошо, хоть молниями не лупила. Бей рыжих, спасай Вселенную. Летел мне в спину веселый голосок Ирмы. Зары Раза. Выглядит отстойно, заметила Ирма, разглядывая динамик, на который были хаотично налеплены какие-то кристаллики, пары металлических пластинок, и, внезапно, микросхема, почему-то ножками вверх. У него все так выглядит, Виллухи хикнула. Ее до сих пор не отпустила легкость веселье, после попытки убить Нела. Злость прошла быстро, а потом действо изначально и не являющаяся по-настоящему серьезной погоней, превратилась в какие-то детские догонялки. Впрочем, тоже завершившиеся через минуты три, тяжело бежать и смеяться одновременно, а не ржать из-за криков поддержки девчонок не получалось ни у виллу, ни у чародея, ни лжи говорил, что собирал это на коленке и в спешке как всегда начало защищать своего типа учителя Тарани. Раз, раз, раздался голос Рыжего из динамика. Не знаю зачем, но проверка связи. И действительно, зачем, зафыркала предводительница стражницы завесы. Связь-то односторонняя. Просто так, наверное, связь-то односторонняя, повторил за ней маг. Ну, в общем, я почти на постоялом дворе. Кстати, кто-нибудь вообще знает, на Меридиане нормально называть заведение «Усталый шаг. Типа, вот я устал, решил тут заночевать, но ассоциации-то не радуют. Боже, какой он болтун, прикрыла лицо ладонью Корнелия. Не знаю, Тарани, почему ты от него в таком восторге? Нормальный он, стражница огня чуть улыбнулась. Если бы еще не эти постоянные отсылки, не пойми к чему. Но я бы, уставшая, принципиально в уставшем и шаке не остановилась, задумчиво кивнула своим мыслям Ирма. Ладно, давайте заканчивать. Тара не прислушивалась к происходящему с той стороны. Нила, вроде, ведут к человеку Фобоса. «Ой, да чего там будет-то? Возьмет какую-нибудь книжку и вези его потом к порталу». Хрупкие девушки, таскающие взрослого парня, легкомысленно отмахнулась стражница воды. «Да тише!» — зашептала блондинка, закатывая глаза. «Ирма, давай потом со своими шуточками, а ты, между прочим, сильнее всех настаивала, чтобы мы слышали весь разговор» и заставила Нилу склепать это уродство. Возмущение Корнелии все же помогло, и девушки столпились вокруг динамика. Довольно высокая скала, на которой они засели, давала хороший обзор на округу, а крупные булыжники, на относительно плоской вершине, помогали сидеть незамеченными. Постоялый двор, который был назначен местом встречи, виднелся в отдалении, придорожный. Такие, как объяснил Нилу, Ставит примерно на расстоянии дневного перехода груженой телеги торговцев. Если дорога популярна, то они могут стоять буквально через каждый переход, зарабатывая деньги на проезжих. Конкретно этот выглядел не лучшим образом. Собственно, название в каком-то смысле отражало его вид. Было заметно, что здания и пристройки давно нуждаются в ремонте, ибо устали. Совместить приятное с полезным была идея Тарани. Нилу попросил девушек подкинуть его до деревни Голготов, во их барона Герца, потому что хотел проверить состояние новорожденной. Собственно, да они все были категорически «за». Малютка маг же, интересно, девушки даже всей компании рванули по детским магазином накупили подарков малышу. Правда, мальчик родился или девочка, не знали, поэтому набрали всего нейтральных цветов. Виллу купила на свои честно сэкономленные карманные миленькую пижамку с лягушатками. Ух, какая, она бы сама такую носила были бы ее размеры, короче, мелочей они накупили, и так приятно было видеть радость и благодарность родителей и малышки, да и сама девочка такая иленькая. на лягушонка похожа, зелененькая, наверное, наверное, впервые за эти два года у девушек был почти нормальный день, проведенный на меридиане, по крайней мере их не пытались поймать, убить, съесть, а цель их была настолько приятной, что настроение каждой было приподнятым, ну круто же, когда ты просто летишь проведать малыша. Ну ладно, не совсем только за этим, но Вилла искренне надеялась, что ничего плохого дальше не случится, и воспоминания о произошедшем сегодня останутся безоблачными, как небо Меридиана в этот денек, что сейчас будет у Нила за встреча. Когда их чародей попросил об услуге, Тарани предложила попробовать связаться с Фобосом через Элис, Нилл той позвонил, и ответ получил всего через два часа. Рыжая наемница... Что так раздражало Корни, сообщила, что князь заинтересован в переговорах на тему стабильных порталов и может предоставить некоторые данные. Собственно, еще пара звонков, и встреча была назначена на этом постоялом дворе. Свежий портал как раз открылся, и, по словам Нила, прикрывшего его иллюзией, у них было минимум несколько дней, чтобы не беспокоиться о том, что дыру растянет в разрыв. Доброго дня! услышали девушки голос Нилла. После троекратного стука дерева и скрипа двери. Доброго, Вилл даже не удивилась узнав голос той самой Элис. Заходите, Нилл, присаживайтесь. Я бы предложила вас угостить чем-нибудь, но, тут даже чай отвратительный. Ничего страшного, Элис, я уже обедал. Как ваши дела? Проблем после той встречи не было, Пробед обед Нилл не врал. Они все неплохо перекусили еще в деревне, без особых изысков, но досыто и вкусно. С лордом Седриком... «Нет, все в порядке, спасибо за заботу. Прибытие правой руки князя даже не удивило. После первого вашего успеха, вопрос стоял, буквально, как скоро его высочество обратит на вас внимание, а не обратит ли вообще. Я примерно так и думал. Просто, не хотелось бы, чтобы из-за меня у вас возникли неприятности. Очень мило с вашей стороны, Нил, но не беспокойтесь. Даже на Меридиане существует много возможностей для получения выгоды» не создавая врагов на ровном месте, понятно, встреча с людьми князя будет в другом месте, перешел к делу рыжий чародей, нет, все пройдет здесь, я просто доставила для вас пакеты средства для общения, послышалось шуршание, словно от бумажной упаковки, внутри книги и записи, по содержанию рассказывать буду уже не я, следом послышался стук, словно что-то металлическое и тяжелое поставили на то или на пол, то ли на деревянную столешницу. До назначенного времени есть еще немного времени, так что, если кратко, то этот артефакт обеспечивает удаленную связь со специалистом по завесе. Как только шар начнет светиться и гудеть, положите на него ладонь, а теперь я пойду, буду ждать вас в общем зале. Может рискну попробовать каких-нибудь закусок. Не могут же здесь испортить простой сыр или копчености. Правильно, хлопок двери и тишина сказали стражницам о том, что Элис покинула компанию Нила, не знаю почему, но она меня так раздражает, поделилась со всеми Корнелия, деловая потому что, кивнула Ирма, а еще, очередная шутка про рыжих станет для тебя последней, Вилла демонстративно пустила между пальцами правой руки дуги разрядов, и скорчила зверскую физиономию, ужас ужас, а как же свобода слова, стражница воды широко распахнула смеющиеся глаза, я люблю демократию, Расправила плечики рыжая и абсолютную власть. «О, а это я знаю!» — радостно воскликнула Хайлин. «Звездные войны!» — Нилл бы тебе медальку выдал, — фыркнула Корнелия, непонятно в чей адрес. То ли Вилл за отсылки, которые обожает рыжий маг, то ли Хайлин за узнавание. «А во, сколько запирающих контуров!» — услышали девушки голос Нила, «Но получилось уж очень громоздко для артефакта связи. Это он для нас озвучивает» не поправила очки, как будто мы бы не поняли, закатила глаза блондинка. О, зажужжал, на том конце, действительно, послышалось явственное гудение. Лапать незнакомые артефакты идея не очень, но для страшно-кошмарного плана как-то слишком мудрено. Парень вздохнул, а затем странный звук стих. «Приветствую», — чародейнил Кларен. Незнакомый мужской голос дал девушкам понять, что тот артефакт заработал. Хотя нет, голос был знаком. Вилл его неплохо помнила, несмотря на пройденное время. Голос мужчины, который отдал приказ кинуть ее в яму во время ее первого посещения Меридиана. «Князь Фобос», — прошептал лидер стражниц, прикусив губу. «Я, Фобос Эсканер, регент ты князь Меридиана, и сразу давайте опустим светские расшаркивания. У меня не так много времени». А тему завесы нельзя назвать простой. Для начала предлагаю обсудить ваше предложение, от автора, глава в честь 666-ти комментов. Почему? Во имя Ктулху, конечно, просто от циферки ржанул. Глава 22. Тарани, полулежа на небольшом диванчике, недавнее приобретение чародея, которое тот отреставрировал и установил у себя в пещере, поглядывала на Нила, плотно обложившегося бумагами, рядом с самодельным креслом, в котором развалился чародей, стоял самодельный же столик, заваленный списанными листами, папками, блокнотами и парой книг, полученных парнем от князя Фобоса. Над его левым плечом парила сфера света. Тот его разговор с правителем Меридиана сильно загрузил парня, а стражница заставил разочароваться в ожиданиях. Они, хоть и не проговаривали, но по любопытству в глазах остальных, да и тарани не отставала, Было заметно, рассчитывали, что князь Меридиана сейчас скажет что-то, что прольет света на ситуацию, или породит море вопросов. Стражница огня даже заранее приготовилась опять расстраиваться и сомневаться. Она, да и остальные, были готовы даже к сражению с людьми Фобоса, если те, от чего-то, решат напасть на Нила. Но снова князь показал себя не сумасшедшим маньяком. Опять не произошло ни драки, ни попытки похищения. Да и откровений не было от слова совсем. Разговор Фобаса и Нила шел строго по обсуждаемому проекту стабильных порталов. Князь сходу согласился с тем, что дыры, обработанные Нилом, будут полностью им же защищены и ни при каких обстоятельств не будут использованы для прохода в любую сторону любыми разумными. Исключение. По обоюдному согласию сторон. При возникновении обстоятельств уровня катастрофа для эвакуации разумных с любого из миров. Предложила последнее. Кстати, Вилл, за переданную Фобосом информацию о завесе, все данные, полученные нелом на этапе изысканий, будут также предоставлены князю, а в случае невозможности практического воплощения стороны не будут иметь друг к другу претензий. При возможности создать стабильную дыру, все материалы для проекта предоставят «Меридиан». Согласно написанной Нилом и согласованной Фобосом сметы, 40% суммы за работу чародея будет выдано авансом после заключения договора, остальное, через месяц после начала активного функционирования портала, рассчитываться будут за каждый портал отдельно. За защиту и маскировку прорехи с обеих сторон отвечает Нил, как и за обслуживание, платное, и за его неприкосновенность стражницами завесы. «Все». Кроме первого этапа, изысканий было только предварительной договоренностью. Потом, когда будет понятно, как воплотить проект в реальность, ФОБОС или человек с необходимыми полномочиями встретится с нилом для заключения договора уже на бумаге, с подписями и печатями. После э -э -э предварительного согласования они начали говорить о завесе, магии. Технической реализации ритуалов по двустороннему изучению завеса и разрывов И, если кратко, это все, что поняла Тарани Не разговор, а абракадабра какая-то Наверное, именно в тот момент Стражница Огня осознала по-настоящему Насколько глубока кроличья нора под названием магия И что сама Тарани даже и не начала ее изучать А топчется у самого входа Это и расстраивало и воодушевляло одновременно С одной стороны Кажется, у нее в душе развеялись последние и так блеклые детские надежды о том, что чародейство – это чудеса. С другой стороны, сейчас девушка по-настоящему уверена в том, что труд и учеба позволит ей погрузиться в этот захватывающий гибрид науки и искусства. Рада ли она была? Больше да, чем нет. Теперь Тараня не сомневается в том, что даже если из ее жизни исчезнет сердце Кондракара, она уже не станет снова обычной школьницей. Временами девушка думала об этом, и чувство, что она испытывала от перспектив потерять то, что выделяло ее из миллиардов других людей не были положительными. Несмотря на свою трусость, несмотря на опасности, Тара не любила свою жизнь стражницы. Быть не такой, как все, какой человек не мечтает о подобном, в хорошем смысле, конечно. Девушка весело улыбнулась бросив взгляд на Нила, если бы он услышал ее мысли, то выпучив глаза заявил. «Тарани, ты, дивергент, после чего весело расфыркался бы, она в этом уверена на сто «Это почему?» – спросил парень книгу, пролистал несколько страниц, вчитался. «Да почему?» – вновь повторилось листание, снова маг что-то начал читать. «Нет, но почему?» – теперь Нилл схватил стопку листов со стола, начал их перебирать, нашел нужный, внимательно в него уставился. а, -а, -а, -а, -а вот почему, это выглядело настолько забавно», Что-то ранее хихикнуло, не выдержав. Нил вздрогнул, с удивлением подняв на девушку глаза, после чего чуть смущенно улыбнулся. Он часто терял связь с окружающим миром, когда работал. Это было даже по-своему мило. Напоминало персонажей из мультфильмов, которые уходили в процесс создания чего-либо с головой. В основном, правда, сумасшедших ученых. С последними Нил роднил дикий хаос на голове, который он звал прической. Задумался... Парень почесал затылок. «Как у тебя дела? Устала? Отдыхаешь? Будешь чаю?» А сам девушка улыбнулась. «Заварить? Буду чай или устал?» «Чай? Буду?» «Устал?» «Серединка наполовинку. Голова кипит. Сложная магия, сложная задача, но зато интересная. Тогда я заварю». Тарани направилась к заварному чайнику, анилу как и десятки раз до этого, щелчком пальцев включил электрочайник. «Вот, тоже, образец моготехнологий». Хотя девушка уже знала, что в понимании настоящего чародея технологии и магия считаются одним и тем же, и Нил делит их лишь условно. В данном случае сам электрочайник вообще никак не был изменен. Была переделана подставка, из которой раньше торчал шнур, сейчас внутри нее находился простенький артефакт, преобразовывающий магию из окружающего пространства в электричество. Причем чайник может работать вообще везде на земле от хорошего магического фона мира, даже ли линия, типа той, что проходит через тоннель, не обязательно благодарю тебя, озаботливая ученица, за чуткость к своему учителю, дурашливо воскликнул чародей, подскакивая с кресла и начиная с кряхтением размахивать руками, разминались. Кстати, Нил, Тара не замешкалась, а ко времени ли будет ее вопрос, или, скорее, просьба, Хм? заинтересованно покосился на нее рыжий парень. «Насчет ученичества, ну а ты бы взялся меня учить хек в этот раз на девушку смотрели с недоумением». «А я, по-твоему, что делаю?» «Как бы обучение, оно, знаешь ли, так и происходит». «Ты спрашиваешь, я отвечаю, объясняю, учу заклинанием». «Ты смотришь за моей работой, я комментирую процесс». «Но, конечно, хорошо бы еще теории побольше, да учебную программу накидать». Но мы-то с тобой не в классе, у тебя еще школа есть, дела стражниц, да и у меня со временем напряженка, парень собирал стопку бумаг, лист к листу, так что пока тебе интересно, пока есть желание, учимся, как выходит, да, и мне это тоже на руку, знаешь, иногда тебе что-то рассказываю, и сам лучше понимать тему начинаю, как в анекдоте про наставника, пока студентам тему объяснял, сам ее понял, получается, ты не шутил про ученицу? Тарани почему-то затаила дыхание, ожидая ответ Рыжего. «Нет, конечно», – спокойно обернулся к ней парень. «Ты стараешься? Тебе интересно? Мне не мешаешь? Помогаешь в работе?» «Собственно, обычная практика для мага и ученика». «Эма, деньги? Какие деньги?» – округлил глаза Рыжий. «Мне тебе платить еще, что ли?» «Ну ты, конечно, да, а, Тарани, я тобой горжусь, но про совесть тоже забывать нельзя». «Да перестань», – девушка закатила глаза. Ты же знаешь, о чем я. Ты тоже перестань. Нилу насмешливо зафырчал. Во-первых, мы друзья. Во-вторых, формат обучения у тебя свободный, меня не напрягающий. В-третьих, я никого и никогда не учил. Можно считать, что я на тебе опыт набираю. В-четвертых, ты мне помогать будешь в дальнейшем, просто ради опыта и практики. Ну и, в-пятых, это так-то обидно, когда тебя считают настолько сквалыгой. Извини, Тара смущенно вильнула глазами. Ставя перед чародеем кружку чая, нет тебе прощения, патетично воскликнул рыжий, после чего хитро подмигнул. Но за шоколадку я подумаю: а за две, хммм за что ты там просила прощения? Девушка на вопрос нело рассмеялась, и парень ее поддержал, забрав со стола свою кружку, как у тебя с телекинезом. Каст уже лучше, вздохнула девушка. Но с контролем заклинания пока все плохо. Даже держать шарик на весу не всегда получается дольше минуты. Это ты так на комплименты напрашиваешься. Рыжий на нее посмотрел с иронией. Ну, молодец, молодец, заслужила. Нет, я серьезно, тарани не поддержала шутку. Помню, ты говорил, что это сложно. Но, все равно, раздражает. Ну раз помнишь, повторять не буду. А вот про то, что телекинез, один из вариантов первого, основного заклинания, на основе опыта которого строится контроль всех последующих управляемых магических конструкций, скажу, серьезно, Тарани, у тебя очень быстрый прогресс, да и упорство достойно восхищения, минута, а ведь за день до нашего путешествия на меридианты и десятка секунд не могла удержать шарик, не гневи халяву, она к тебе явно благосклонна, держи в голове, что в дальнейшем тебе этот опыт очень пригодится, что сейчас ты получаешь своеобразную базу, да и само заклинание очень полезное Это да, но 12 лет практиковаться Ты не путай, я 12 лет практикую каст Понимаешь, не контроль, а каст Чтобы исключить жестово-вербальную составляющую Помню я, вздохнула стражница огня Просто тоже хочу не бормотать и руками махать А чтобы простым жестом можно было обходиться Выглядит круто, и ты завидуешь Ухмыльнулся этот-этот -это. Да, решила не юлить девушка Действительно, это выглядело круто, даже круче, чем в Звездных войнах. Не было какой-то киношности, что ли, все придется временем, так старый говорил, Нил, продолжая ухмыляться, подмигнул. Но если не выпендриваться, то я понимаю, насколько вымораживают тренировки. Даже больше, я-то изначально знал, что магия именно такая, не чудесная, в понимании жителей этого мира. На самом деле нужно просто смотреть под другим углом. Я тебе, кстати, Тоже завидую по-своему. Когда ты поймешь основы, когда осознаешь принципы, все само встанет на свои места, и тебе откроется величие чародейства, осознание, что ты всемогущая, бесподобно, все, что нужно, знание, время, умение, вдохновение, магическая сила и оплата труда, улыбнулась Таране, Это да, парень опустил левую руку, которую простер к потолку, произнося вдохновляющие слова, в правой была кружка с чаем, Искорчил осуждающую физиономию. Такую пафосную речугу испортила. «Лучше уж я, чем ты». «Эй, что это значит?» «Это значит, что ты обязательно перешел бы на варку удачи и запечатывания смерти». «Нет, откуда ты узнала?» Нил натурально вытаращился на девушку. «Реально?» Тут уже Тара не удивилась, после чего рассмеялась в голос. «Ты правда хотел вставить пару фраз от Сныпа?» «Профессора Сныпа?» «Сдержать улыбку у парня не получилось». Поэтому его косплей на временами занудную волшебницу-заучку получился ненатуральным, что еще больше рассмешило стражницу огня. 10 очков Гриффиндеру за соблюдение субординации. Девушка, пофыркивая, вернулась на диванчик с собственной кружкой чая. Таки сколько это будет в золоте? По всем финансовым вопросам обращайтесь к директору Дамблдору. Не ее, -е. он опять конфетами отсыпит? Жлобяра. Тогда к завхозу Филчу. Кошачий корм? Не мое. Тарани? попивая чай и перешучиваясь, находилась в крайне приподнятом настроении. Как бы, Нил ее и так учил, это правда, но, после того как факт ее ученичества был по-настоящему проговорен вслух, девушка почувствовала радость, и, наверное, не только ее, было приятно, что теперь их с Нилом объединяет не только дружба. В голосе рыжего мага часто слышалось тепло, когда тот вспоминал собственного учителя. Даже несмотря на все эти старпер, бородатый пенек, и так далее и тому подобное. Учитель и ученик при индивидуальном обучении становится ближе. Ей этого хотелось, если честно, стать ближе с Нилом. Он ей нравился, наверное, как человек, как друг, да может и не только. Тарани даже не заметила, как шутки про Нила и Карнелию перестали быть для нее по-настоящему смешными, а комплименты, которыми Чародей засыпал стражницу земли, стали раздражать. Не сильно, нет. Девушка не злилась, не наняла ни на подруг, тем более все эти посмеюшки не были чем-то серьезным, просто неприятно, да и не подходят чародеи корни друг другу, если говорить откровенно, Корнелия в нем постоянно хочет что-то исправить, то шутки рыжего ей не нравится, то прическа, то как одевается, да, она, несмотря на весь свой нарциссизм хорошая подруга, но у них с Нилом просто нет точек пересечения, кроме того, что оба владеют магией. С остальными девочками все проще, Вилл заглядывается на Мэтта, Ирме не нравятся рыжие, хотя они с Ниллом как раз максимально друг друга понимают, даже живут вместе, эх, Хайлин, никто не знает, что может прийти в голову Хайлин, даже сама стражница воздуха иногда удивляется себе, есть еще или он, и что за отношения у нее и Нила неизвестно, Тарани не пошла следить за ними в кино, было, конечно, любопытно, да и дергало что-то в душе, но друзья не должны друг за другом шпионить. Корни, кстати, несмотря на свои постоянные возмущения о неприличном поведении, в кино пошла. Теперь стражница земли не знала, на кого обижаться. На Нила, который позволил себе, а ужас, общаться с ее лучшей подругой, да еще и раскрылся ей, как маг. На себя, которая скрывалась и обманывала он, На саму он, которая на вопрос... Почему не рассказала про непросто шапочное знакомство с фокусником, ответила вопросом в лоб, интересуясь, что за дела у Корнелии весь последний год, а когда Корни смешалась, или он просто грустно улыбнулась? Ну конечно, Корни выбрала лучший вариант – ворчать на всех в равной степени, так что окружающие могли в полной мере наслаждаться скверным настроением повелительницы стихии Земли. Справедливости ради, Тара не замечала – что и сама себя блондинка корит. Скорее всего, в ближайшие дни она поднимет вопрос о посвящении ли он в их с девчонками общую тайну. Идея, в принципе, не вызывала у стражницы огня неприятия. Правильно Нилл сказал. А почему нет? Действительно, два года назад девочки считали, что сохранение тайны дела первостепенной важности. Это, в принципе, и сейчас актуально. Но он она хороший человек и их общая подруга. Для нее одно исключение сделать можно. И тогда их компания снова станет цельной. Без этих убогих отговорок, в которые он верит только ради дружбы. Ладно, посмеялись и хватит. Вздохнул рыжий парень, в очередной раз взъерошив себе волосы. Пошел я, дальше мозги морщить. Вопреки своим словам, Нил никуда не пошел, а просто взял книгу со столика и раскрыл на заложенном месте. Тара не только кивнула, Заглянув в кружку, чай кончился, она отдохнула, пора дальше тренироваться. Отставив посуду и сев прямо, девушка изготовила руки в положении для начала каста. Сосредоточив внимание на металлическом шарике, лежащем на полу технического помещения, что заменяло Ниллу в тоннеле гибрид кабинета и мастерской, Тарани глубоко вдохнула, выдохнула, и начало тихий речитатив неизвестных ей слов – Сопровождая его нужными жестами рук, дни слились в какой-то сумасшедший калейдоскоп. Работа, работа, работа. Первый настоящий выходной за прошедшие пару месяцев. Честно, я был счастлив от наплыва работы даже больше прихода выходного. Еще две командировки на Меридиан принесли приличную сумму в золоте, что добавило князю Фобосу в моих глазах приличное количество баллов. Регент соседнего мира пока честно не пытался каким-то образом затащить меня в конфликты. Все та же работа с землями, только в эти разы хозяйства были значительно больше, что позволило срубить больше баксов, золота и драгоценных камней.